Гипогрифу давно пора сдохнуть. Неожиданно Малфой увидел возле хижины Рона, лицо его расплылось в злобной ухмылке. А ты что здесь делаешь? Малфой перевел взгляд на покосившуюся хижину. «М -м, наверное, хочешь здесь пожить? Давно мечтаешь об отдельной комнате. Говорят, вы все спите в одной спальне, это правда? Гарри схватил Рона за шиворот помешав броситься с кулаками на своего врага. — Предоставь его мне, — шепнул он ему на ухо. Да, грешно не воспользоваться таким случаем. Гарри неслышно перебежал за спину Малфе и его верных телохранителей, нагнулся и поднял с дороги большой ком влажной земли, — Мы тут обсуждаем твоего друга, Хагрида, — продолжал поясничать Малфой. — Представляем себе, что он говорит на суде комиссии по обезвреживанию опасных существ. — Как, по-твоему, он заплатит, когда гиппогрифу отрубят плюх? Голова Малфоя мотнулась, его белобрысые волосы облепила мокрая грязь, — Кто это? — Рон ухватился за забор, чтобы со смеху не упасть на землю. Злокозненная троица волчком завертелась на месте, Малфой счищал с волос грязь. — Что произошло? — Кто это сделал? — В этом месте очень мощные привидения. Рон говорил, как будто рассказывал прогноз погоды. Креп с Гойлом явно струсили. Накачанные мускулы от привидений не спасут. Малфой окинул испуганным взглядом безлюдную местность. Гарри тихонько прошел по тропинке к особенно вязкой луже, полной густой зловонной жижи. Плюх, плюх, плюх! На этот раз досталось всем троим. Гойл бешено прыгал на месте, стараясь стряхнуть липкие комки с маленьких тупых глазок. Вон оттуда швыряют. Малфой махнул метра на два в сторону от того места, где стоял невидимый Гарри, и стал рукой вытирать залепленное грязью лицо. Растопырив руки, как зомби, Крэп, спотыкаясь, двинулся вперед. Гарри обижал его, схватил палку и швырнул в спину. Креп сделал в воздухе что-то вроде пируэта, Откуда могла прилететь эта палка? Глядя на него, Гарри согнулся пополам от бесзвучного смеха, кроме Рона, никого рядом не было, и Крэп пошел прямо на него. Гарри подставил ему ножку, Крэп споткнулся и полетел на землю, его огромное ножище взмыло вверх и задело край мантии Гарри. Капюшон сполз, и голова Гарри открылась. Какую-то долю секунды Малфой пялился на парящую в воздухе голову, а завопил он в нее пальцем, повернулся и бросился на утек. Крэп с Гойлом не отставали, Гарри нахлобучил капюшон обратно. Но было поздно. Гарри, — отчаянно крикнул Рон, подбегая к тому месту, где только что висела голова друга, — немедленно беги отсюда, Малфой расскажет, что он здесь видел, скорее, обратно в замок. До скорого! И, не прибавив ни слова, не чуя под собой ног, Гарри помчался в Хоксмит. Поверит ли Малфой в то, что он видел? Поверит ли его рассказу? Никто не знает про мантию-невидимку. Никто, кроме Дамблдора. Сердце у Гарри оборвалось. Расскажи ему Малфой о случившемся, он сразу поймет, что здесь было на самом деле. Скорее в сладкое королевство, скорее по ступенькам в подпол, по каменному полу к люку. Гарри сорвал с себя мантию, сунул подмышку и припустил по подземному ходу. Вдруг Малфой первый вернется в замок. Сколько он будет искать кого-нибудь из учителей? Задыхаясь, чувствуя боль в боку, Гарри не сбавлял скорости до самого ската. Мантию придется оставить здесь, ведь Малфой может выдать его, сам того не подозревая. Гарри спрятал ее в темный угол и полез наверх. Потные руки скользят, а надо спешить, дорога каждая минута. Вот, наконец, и горб. Гарри коснулся его палочкой, высунулся, огляделся — никого. Он вылез наружу, горб сомкнулся, но только что он выскочил из-за статуи, как услыхал приближающиеся шаги. Это был Северус Снег. Он спешил к Гарри. И его черная мантия развивалась, как пиратский парус. Затормозив перед Гарри, он оглядел его с головы до ног. — Ну! — едва скрывая торжество, произнес Снег. А Гарри изо всех сил старался изобразить невинность, хотя понимал, как это глупо. Лицо у него все в поту, руки измазаны. Гарри поскорее сунул их в карманы. — Следуйте за мной, Поттер! — приказал профессор Снег. Понурившись, Гарри пошел за ним по лестнице вниз, незаметно вытирая руки об изнанку школьной мантии, спустились в подвалы и вошли в кабинет снега. Гарри был здесь всего один раз. Тогда положение тоже было не из лучших. За полтора года банок с мерзкими слизнями на полках заметно прибавилось, все они мерцали в огне камина, что придавало кабинету особенно зловещий вид — Садитесь, — сказал Снег. Гарри сел. Профессор остался стоять. — Мистер Малфой только что был у меня. Он рассказал мне странную историю, Поттер. Гарри промолчал. По словам мистера Малфа, он стоял и разговаривал с Уизли, как вдруг огромный ком грязи ударил его по затылку. Что бы это могло быть? Понятия не имею. Гарри постарался изобразить на лице легкое изумление. Глаза Снега впились в самые зрачки Гарри. Вот так следует смотреть на гиппогрифа, кто кого переглядит. Гарри изо всех сил старался не моргнуть. А потом мистер Малфой увидел весьма странное привидение. Можете вообразить, Поттер, что это было такое? — Не могу. Гарри старался держаться как можно естественнее. — Это была голова Поттер, ваша голова. Она парила в воздухе. Воцарилось долгое молчание. — Может, ему надо обратиться к мадам Помфри? — первым заговорил Гарри. Раз ему мерещится такие, что же такое ваша голова могла делать в Хоксмиде? Мягко промолвил Снег. В вашей голове запрещено там появляться, равно как и всем остальным частям тела. Я это знаю, профессор. Гарри сделал над собой усилие и стер с лица малейшие признаки виноватости и страха. Похожее у Малфоя Глюцин. Малфой не страдает галлюцинациями, рявкнул Снег и, опершись ладонями в подлокотнике стула, на котором сидел Гарри, нагнулся к нему так, что их лица чуть не соприкоснулись. Если ваша голова Поттер была в Хоксмиде, значит, и вы весь целиком там были. Я все время находился в башне Гриффиндора, как вы мне велели. Кто-нибудь может это подтвердить? На это Гарри ничего не ответил. Губы Снега искривила ядовитая усмешка. «Ну так вот!» — Снег выпрямился. «Весь волшебный мир, начиная от министра магии и кончая завхозом, делает все, чтобы уберечь знаменитого Гарри Поттера от Сириуса Блэка. А знаменитый Гарри Поттер сам себе закон». — Пусть простые смертные беспокоятся о его безопасности. Знаменитый Гарри Поттер ходит, где ему вздумается, не утруждая себя мыслями о последствиях. Гарри не открывал рта. — Снег хочет вырвать у него признание. Этого не будет. У Снега нет никаких доказательств. — Пока нет. — Как вы похожи на своего отца, Поттер! Просто удивительно! — Неожиданно сказал Снег, и глаза у него сверхнули. Он тоже был на редкость высокомерен. Немного талантливее других на поле для Квидича, а гону русколько так важно разгуливал в окружении друзей и поклонников, да, сходство прямо-таки сверхъестественное. Мой отец не важничал, не сдержался Гарри, и я тоже и правила были не про него писаны, — продолжал Снег по праву сильнейшего, его худое лицо искажало злоба, — правила ведь для людей попроще, а не для победителей в кубке школы. Упивался собственным величием. Замолчите сейчас же. Гарри вскочил на ноги, его захлестнула ярость, какую он ни разу не испытывал с тех пор, как убежал с Тисовой улицы, Лицо у Снега окаменело, черные глаза метали молнии. «Что вы сказали, Поттер?» «Сказал, чтобы вы замолчали. Вы не смеете так говорить о моем отце. Я знаю о нем всю правду. Он спас вашу жизнь. Мне рассказал Дамблдор, если бы не мой отец, вас бы вообще здесь не было».